Глава 4 Аурен Я приземляюсь, как камень, что скользит по воде. Без удара и боли. Я просто опускаюсь на землю, погружаясь в поле, покрытое сияющими голубыми цветами. В итоге я лежу на спине и смотрю в мягкое небо, устланное облаками, похожими на одуванчики. В ушах стоит звон словно я нырнула на самую глубину, а потом внезапно всплыла наверх. Где же я? Кажется, будто мое тело подхватывает спокойным течением, но вместо воды меня удерживают бархатистые цветы. Повернув голову, я вижу, что магией задела бутоны, и вокруг меня образовался круг из позолоченных цветов, которые переливаются изысканным блеском на свету, оседая в почве. Цветы перестают покачивать меня. Сердце гулко стучит в груди, и, вдыхая благоухающий воздух, я сажусь и чувствую, как рук касаются эти золотые цветы. Но это не все, что ко мне прикасается. Сперва я его не чувствую. Не улавливаю, что полоски золота, намотанные на мои руки, настоящие. Лишь стоит ветерку пошевелить одну из них, разум соглашается с тем, что видит глаза. У меня перехватывает дыхание. А еще замирает сердце. Я сижу среди ослепительных цветов под лавандовым небом, а в мыслях только одно — я сплю или мертва. Дрожащими руками я поднимаю ленты. Я чувствую их не только кончиками пальцев, но и душой. Когда я подхватываю сразу несколько, глаза тут же наполняются слезами, потому что они шелковистые на ощупь. Великие боги! Я пересчитываю их, как только родившая мать пересчитывает пальчики на руках и ногах младенца, сжимая кулаками обе дюжины, словно держусь за руки друга. Слегка тяну за них и чувствую отголоски в спине, по обе стороны от позвоночника. Ленты кажутся шелковистыми и солнечными. С губ срывается всхлип. Из глаз текут слезы. Мои ленты настоящие. Они не лежат лохмотьями у моих ног, они не выдраны из моей кожи, не выдернуты, как перья у птицы и не валяются безжизненным оперением на полу. Они снова со мной. Меня накрывают боль и шок от воспоминаний о том, как их у меня отняли, и я дрожу всем телом. Ленты здесь. Их вернули мне божественным даром — и я чувствую их потерю, отсутствие и возвращение одним махом. Они вернулись. Шепчу я, а по лицу градом льются слезы, падая золотистыми каплями на мягкие шелковистые ленты. Они вернулись. Я вернулась. Без них я не была самой собой. Я чувствую, что могу плакать вечно, что могу выплакаться от охватившего мою душу мучительного облегчения. Но я лишь снова тяну за ленты, просто чтобы почувствовать. И они еще здесь. Они настоящие. Я расплываюсь в улыбке, в искренней душевной улыбке, хотя слезы продолжают капать из глаз, потому что ленты вернулись. Но улыбка меркнет, когда я осознаю кое-что еще. Ленты не двигаются. Я пытаюсь пошевелить ими, пытаясь побудить их, но ничего не происходит. Улыбка сменяется хмурым выражением, когда я дергаю опять, словно так могу пробудить их, встряхнуть и расшевелить. Я тяну за каждую ленту, напрягая мышцы спины. Но безуспешно. Они здесь. Они настоящие. Но не шевелятся. Не на дюйм. Как и волосы на моей голове, они просто неподвижно свисают. Я не могу двигать ими по собственному желанию. Они как будто больше меня не слушают. Они просто... недвижимы. Сердце в груди ёкает, и из меня вырывается судорожный вздох. Глаза снова наполняются слезами, но я не плачу. Не позволю себе поддаться панике. Мои ленты вернулись. Это самое главное. На Сим мне и нужно сосредоточиться. Они вернулись ко мне каким-то чудом. Даже если больше не смогу ими пошевелить, я буду благодарна и за этот дар, потому что мне словно вернули утраченную часть самой себя. Может, спустя какое-то время они снова вернутся к жизни? Может, им просто нужно время? Я вытираю глаза, собираю ленты и кладу их на колени, чтобы полюбоваться. Они такие яркие в них появился новый блеск которого прежде не было на ощупь они такие же мягкие как и раньше но притом кажутся сильнее словно под шелковистой поверхностью они снова окрепли но возможно в том есть смысл в конце концов я тоже стала сильнее я уже не та женщина которая была до того как потеряла их посему вполне разумно что и они не те ленты какими были когда их отрезали Я наматываю одну полоску на руку и отрываю взгляд от них, чтобы осмотреться. Меня окружают высокие цветы. Еще пошатываясь, я поднимаюсь, чтобы оглядеться получше. Но стоит мне это сделать, как я вскрикиваю от боли. Я смотрю на свои обожжённые, покрытые пятнами ступни и дрожу, пытаясь удержаться на ногах. «Ой, ну хотя бы теперь я знаю, что не мертва». Не сомневаюсь, что смерть была бы довольно милосердной и уняла бы мою боль. А значит, все, что случилось на слиянии, оставило свой след. Слияние. Явь и воспоминания пробуждают эмоции, повергая мое тело в непомерный шок. Он давит на меня, сменив радость и неверие болью и невероятной усталостью. Вынужденное подавление моей силы, которую я пережила, дает о себе знать, вгрызаясь в мое тело острыми зубами. Дышать становится сложнее, и я покачиваюсь на ногах, когда меня захлестывает головокружение. А потом я слышу шепот и удивленный ропот. Я в удивлении разворачиваюсь, ленты запутываются на талии. В тридцати футах от меня стоят две дюжины людей. За ними простирается поле с цветами, бутоны которых излучают мягкое голубое сияние. Люди взирают на меня с неподдельным восхищением, восхищением и страхом. Я открываю рот, но вместо того, чтобы что-то сказать, у меня вырывается лишь болезненный стон. Ноги дрожат, ропот голосов усиливается. «Она из золота!» Ты смотрел на небо, видел, как она упала с него. В точности, как птица с перебитыми крыльями. Взгляни на ее спину. «Отойди! Нам нельзя там быть!» «Ну взгляни, она золотая! Как она может быть золотой, если...» Я судорожно осматриваюсь, но перед глазами все расплывается от головокружения. «Я...» Слова застревают в горле, но я вижу, как ко мне направляется человек. Пока я пытаюсь удержаться на ногах, она преодолевает половину расстояния и останавливается только, когда я пытаюсь отступить назад и чуть не падают от боли, охватившей обожженные стопы. Волосы у женщины похожи на нити шелковой паутины, которые она собрала в пучок на макушке. Незнакомка останавливается передо мной, широко распахнув серые глаза, и глядит на меня так, словно увидела призрака. «Лиярия Ульвера!» произносит она и поднимает руку, накрывая ею рот окруженный морщинками. А потом женщина останавливает полный слез взгляд на лентах, Свисающих с моей спины. Что? Мой голос кажется мне чужим, я едва его слышу. Перешептывание за ней становится громче. Они повторяют одни и те же слова. Я чувствую исходящее от них явное удивление. Вы явились в точности, как и она. Птица с перебитыми крыльями. Не знаю уж, можно ли считать меня птицей, но я точно чувствую себя немного побитой. Вы, Льяре Ульвере! Снова произносит она, и ее голос немного срывается. Как и у меня. В висках стучит, а голова начинает кружиться, путой мысли. Не понимаю. По ее щеке стекает слеза, хотя на тонких губах появляется улыбка. Это значит, что все хорошо, леди Аурен, потому что вы дома. Потрясение от сказанных ею слов становится последней каплей, которая сбивает меня с ног. У меня подгибаются коленки, и я падаю на землю, чувствуя, как горят ступни. Я не могу произнести ни слова. Разум не в силах осознать ее слова. Я истощена. Полностью. Не только лишилась сил, но и самой себя. Я в шоке от случившегося наслияния, от долгого одинокого падения и от ее поразительных слов. Меня медленно охватывает парализующая слабость, а перед глазами все меркнет но в голове продолжает кружить ее голос, напоминающий моток ниток, стягивающий мое сердце, потому как она сказала, что я дома, потому как она произнесла мое имя. И в темноте подсознания ее слова звучат громко и отчетливо.